Глава 3. Как и почему Билдербергский клуб организовал войну в Косово. На этот раз была очередь Балкан. Образцовый план был задуман во время заседания членов Билдербергского клуба в 1996 году в Кинг-Сити, маленьком роскошном городке, находящемся в 20 километрах от Торонто. Война в Косово и последующее свержение югославского президента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 Выдержка из бюллетеня TIM GW 97-68 Боб Джорджевич, 29 июня 1997 года. Серб Славна Докманович, бывший мэр города Вуковар, приглашенный на встречу с Джеком Клейном, главой ЮНТАИС, агентство ООН, которое контролирует этот регион, заселенный в основном сербами, и похищенный двадцатью солдатами в масках, а затем переданный Гаагскому трибуналу,